Наш разговор был прерван доньей Еленой, появившейся в зале, и прелести всей своей особы, вполне оправдавшей то очаровательные представления, которые я себя о ней составил. С удара не сказал ей Когольяс: "Представляю вам сеньора де Сантильяна, о коем как-то говорил вам, и чьё приятное общество часто разгоняло мою скуку в дни заключения". "Да, сеньора"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 Я направился в дом сеньора Бельтрана Гомеса де Риверо и спросил Нуньеса. Он больше здесь не квартирует, ответил мне лакей, стоявший у входа. И добавил, указывая на один из соседних домов: Вот где он теперь живёт. Он занимает флигель во дворе. Я направился туда и, пройдя по двору, вступил в покое совершенно голыми стенами.